Часть 8. Сатана стал говорить с ласкою, «Сиас готов есмь приятий Иисуса Назарянина, еженепщего себе на земли Сыном Божиим быть Он мне не опасен. Он боялся смерти и говорил, прискорбно есть душа моя даже до смерти. Правда, что он делал мне много неприятностей. Сотвори пакости мнозе». Тем, что исцелял тех, кого я поражал недугами и воскресил много мертвых. Но это еще не страшно. Выходит, что сатана не понимал Иисуса Христа и судил о нем невысоко, почитая его за смертного, и при том еще за такого, который боялся смерти и говорил прискорбно есть душа моя». Но князь тьмы хоть и меньше значит в аду, чем сатана, однако он оказался благоразумней и осторожнее. «Князь же ада, отвеща сатане, глаголя, как о може всем такову власть иметь а щебот человек прост был? Всибо владыцы мира сего, под державую моею суть, их же поработил ми еси силою твоею, сей же воистину силен есть, и не токмо за человечество, но и за божество, и никто власть его противостатей может. Еда же, и речесе, яко убояся смерти, не ими веры ему». Если он и сказал, что боится смерти, то ты ему не верь. Злебо будет нам отселе, худо нам будет. Сатана же остался легкомысленником, и, слышась ее, отвеча. Он не может противостать нам. Я уже его искусил, возмутив против него ревностью и гневом народ иудейский, и смерть прикоснулась к нему. Не бойтесь, я его приведу к вам покорного. Князь мы опять сдерживает пылкость сатаны глагола князь тьмы не сели и же лазаря воздвижет четверодневно его же одержа мертвых заклинаю тебя силою нашей да не приведеши его се яко се бог вседержитель есть и может творить вся яко же хочет а пока они между собою это переговорили все обе слышен глаз бысть яко глаз громой бури возьмите врата князи ваши и ееа входит царь славы Испуганный князь Тьмы закричал сатане, «Бежи скорей и удались от жилищ адовых, а если ты силен, то сразись с ним!» Но увидав, что сатана все храбрится и хочет сам ввести Христа в ад, князь Тьмы рассердился и изгна сатану от жилищ своих и глагола клевретом своим. «Заключите! Заприте скорее! Врата медная и противостанете!» И только что князь тьмы успел сделать это распоряжение, как «Господь в велелепии божества и во образе человечествем с неде и осия тьму вечную и узы нерешимая расторже Тогда смерть соклеврет и своими объята быть ужасом и возопи. «Побеждены есть мы тобою, яко смятение вселил еси в нас». Тогда Господь славы поверже смерть к ногу своею, и князя Адова обессилели, и возвёд отца земнородных к свету, что, собственно, изображается по подлиннику на иконе воскресения с сошествием. Обессиленный князь тьмы не сопротивлялся, но начал укорять и сатану. «О, сатано, что восхотел еси распяти царя славы! Не виси ныне, яко обезумен еси?» «Узнал ли теперь, что ты глуп?» сора и перекор у князя тьмы с сатаною вышли на виду у всех и самого иисуса христа который в это время отозвался к словом князю тьмы глагола вильзевулу отныне добудет сатана во власти твоей вовек, и поработает теа Адама место и сынов его и же кровью моею оправдишася этим спаситель кончает с сатаною и обращается к настрадавшимся в аду про отца.